Глава двадцать седьмая. Никита. Пялюсь на Киру беззастенчиво. Смотрю, как она смакует купленный мной кофе. Как рассеянно ведет языком по губам, на которых осталась пенка. Как хлопает угольно-черными ресницами. Вылетаю в другую галактику. Не могу сопротивляться этому непреодолимому притяжению. В сотый раз подмечаю хорошо изученные детали трепыхающуюся на шее жилку, от которой я без ума. Румянец, постоянно окрашивающий её щеки, стоит мне сократить разделяющее нас расстояние. Учащающееся дыхание. Моё, кстати, тоже сбивается с ритма. Снова все системы на максимум. Подскакивают жизненно важные показатели, шкалят инстинкты. «Что с Сириусом?» Прочистив горло, выдавливаю, хотя в эту секунду меня меньше всего интересуют какие-то там проценты и штрафные санкции. Намеренно вторгаюсь в Кирино личное пространство, притворяясь, что изучаю папку пресловутого договора. Веду ноздрями, раскладывая дразнящий аромат на нотки. Свежесть, весенний бриз, едва уловимый намек на что-то персиковое. «Проверила, можно подписывать». Вздрогнув, сообщает Ильина и неловко отступает. Цепляется бедром за край стола, охает, и, наконец, падает в кресло, едва не расплескивая капучино. Столько волнительного огня выдаёт, что меня моментально разматывает. Мысли текут совсем уж в неправильное русло, и мне приходится прикладывать титанические усилия, чтобы удержать себя в узде. Нам обоим нужно ещё немного времени. Кире, чтобы окончательно ко мне привыкнуть и отпустить прошлое. Мне, чтобы развязаться с вершининами. Завтра есть свободный час на арене. Я забронировал. Ты не против, если погоняем с Митей? Нет, конечно. Закладывая большие пальцы за ремень брюк, я меняю тему. Фиксирую одобрение, застывшее в Кириных глазах. И напоминаю себе, что терпение — добродетель. «Впервые за долгие годы душившего меня брака дышу полной грудью. Хочу сворачивать горы, доставать с неба звёзды и строить по кирпичику новый мир, в котором вместо боли и предательства будет много счастья, нашего счастья. Не хочешь покататься с нами?» Спрашиваю, поддавшись порыву, и понимаю, что попал в точку. Кира резко вздёргивает подбородок и выдаёт столько азарта, перемешанного с томительным предвкушением, что меня едва не сносит с ног. Добивает робким. «Хочу». «Отлично. Возьму для тебя коньки». Заключаю напоследок и энергичным вихрем прокатываюсь по всем оставшимся кабинетам. Визирую платёжки, одобряю горящие транши и сталкиваюсь нос к носу с Жанной, копающейся у меня в столе. «Что потеряла? Вчерашний день?» Гаркаю так громко, что девушка стремительно бледнеет, но тут же приободряется, вытаскивая из вороха бумаг серебристый продолговатый конверт. «Приглашение. Гордин прислал. В пятницу состоится открытие нового филиала». «Прекрасно. Ответь, что от компании будем мы с Кирой». «Вы с Ильиной?» «Да, мысль иной, что непонятного? Антон Юрьевич будет рад её видеть». Произношу жёстко, не маскируя прорезающуюся в голосе сталь, и вскоре остаюсь в гордом одиночестве. Обнаруживаю рядом с блокнотом записку от Дарьи, сминаю листок, не читая, и набираю Богирову. «Здорово, Богдан, у нас всё в силе?» «Да, как и договаривались, освобожусь через два часа». «Кстати, я тут кое-что накопал». М -м. «Дела у твоего тестя идут нерадужно». «Насколько всё хреново». «Если вынести за скобку вашу общую фирму, он практически банкрот». «Может быть глупо, но накрывает мрачным злорадством. Кажется, кармический бумеранг описывает кривую, завершает круг и готовится осчастливить всех причастных». Об этом думаю и о мороженом, которое обещал купить Митя, пока истекает озвученный Богданом срок. Плюю на правила приличия и на то, что Жанна вытягивает и без того длинную шею, чтобы проследить траекторию моего движения. Снова захожу к Кире в кабинет. Любуюсь тугим пучком волос, застрявшим в них карандашом, мерцающими сережками-каплями в аккуратных ушах, упрямым острым подбородком. Столько времени впустую потратил. Баран, как есть баран. Кажется, вслух это произношу. Потому что Кира отлипает от монитора, берёт меня на прицел серо-голубых глаз и долго-долго изучает. Проникает в самую суть, раскладывает на составляющие и одним взглядом спаивает обратно. На пару часов отъеду, не теряй. Давно не перед кем не отчитывался, а перед ней хочется, чтобы уверена была, чтобы знала. Выдохнув, фиксирую аккуратно сложенное на краю стола папки и с трудом удерживаюсь от того, чтобы не перекинуть Ильину через плечо, не отнести ее в итальянский ресторанчик неподалеку и не проконтролировать заказ лично. Не торопился бы, обязательно бы так сделал. «Завтрак ничего не ела, да?» заказать тебе сюда обед. Не нужно, я спущусь в кафе, Она с тобой и так слишком много болтают. Тебя это парит? Нет, наверное. Замешкавшись, отвечает Кира после небольшой паузы, а я понимаю, что проведу на днях чистку, избавлюсь от лишних людей, например, от Жанны, которая, вероятно, стучит Дарье о том, что происходит в офисе. «Люди всегда кого-то обсуждают, не бери в голову». Приблизившись, я осторожно веду ладонью по Кириному предплечью, мягко сжимаю её пальцы и нехотя разрываю контакт. «Будь моя воля, я бы остался рядом с Кирой навечно». Но нужно поправлять съехавший на бок галстук, торопливо шагать к лифтам и выскальзывать на парковку. «Ну что, погнали, брат?» В метре от меня с визитом тормозит черная Chevrolet Camaro С двумя красными полосками на капоте, с черно-красными дисками, она как нельзя лучше подходит своему владельцу, высовывающемуся из приоткрытого окна. И если тачка недвусмысленно намекает на достаток и благополучие, то сам Багиров одет просто даже небрежно. В потертые джинсы, то ли дизайнерские, то ли с обычного рынка. Белую футболку без узнаваемой эмблемы. Растоптанные найки из позапрошлогодней коллекции. Порой я немного завидую его свободе от условностей. Клало на огромный болт, на чужое мнение и общепринятые постулаты. Погнали. Отбросив думки, я соглашаюсь, падая на пассажирское сиденье. И радуюсь, что Богдан врубает радио. Ритмичный бит заполняет салон — и позволяет накапливать внутренние резервы, необходимые для грядущего апокалипсиса. А он обязательно наступит, ведь едем мы во владение Николая Ильича. Паркуем машину неподалеку от входа в пафосное здание, пересекаем роскошное фойе и поднимаемся на последний этаж, ненадолго задерживаясь в приемной. «Здравствуй, Марина, это со мной». Кивнув на Багирова, я приветствую вершининскую секретаршу и без каких-либо препятствий вплываю в громадный кабинет с панорамными окнами и круглым столом посередине. Слышу шаги Богдана за спиной. Практически сразу натыкаюсь на моего пока еще тестя. Здравствуйте, Николай Ильич. Здравствуй, сынок, рад видеть. Протянутую мне руку не пожимаю. С подозрением кашусь на зависшую в воздухе конечность и не сразу допираю до причин подобного потепления. «Хорошо, что ты приехал. Ты же пока отца подменять будешь, а у нас тут кое-какие перестановки наметились. Дарья теперь будет вести проекты вместе с тобой». Не поворачиваюсь, боковым зрением фиксирую какое-то шевеление на периферии и давлюсь застревающим в горле смешком. Ударившаяся в барабанные перепонки фраза настолько абсурдна, что я скорее могу поверить в то, что переместился в параллельную реальность или угодил в кроличью нору. Но из-под стола не выскакивает безумный шляпник, из шкафа не выпрыгивает червонная королева, а на люстре не висит чеширский кот. Так что я длинно выдыхаю и подвожу черту под давно изжившим себя сотрудничеством». Не будет никаких совместных проектов. Я продаю принадлежащую отцу долю. Бам! Фантомный взрыв оглушает. Или это мне кажется, что из окружающего пространства выкачивают все звуки. И теперь тесть шевелит губами, не в силах выдавить ни единого слова. Я же пережидаю пару секунд и насмешливо выгибаю бровь. Вы, конечно, можете воспользоваться правом преимущественной покупки. Но у меня нет денег, чтобы приобрести долю по ее реальной стоимости. А по номинальной ты же ее не отдашь? Не отдам, конечно. В общем, через месяц в фирму вместо моего отца войдет Богдан. И мы начнем с аудита, который наверняка выявит манипуляции с дивидендами. Не так ли, Николай Ильич? Багиров вклинивается в беседу с Грацией Танка, бьет прямо в цель и заставляет Вершинина стремительно багроветь и неуклюже распутывать узел тонкого серостального галстука. Дарья перестает изображать каменное изваяние, поднимается на ноги и направляется к столу, чтобы схватить дрожащими пальцами графин. Проливает воду на разложенные веером бумажки, чертыхается, подносит стакан отца. Я же отстранённо наблюдаю за её неловкими перебежками. Удивительно, но не испытываю больше ехидного торжества. Только мечтаю поскорее разорвать связи и перевернуть исписанную в кривь и в кость страницу. «У вас есть ещё один вариант. Я могу купить и вашу долю. Вот за такую сумму». Продолжающий напирать Богдан. «Выразительное покашливание». Рошир к перерыву ручки и глаза Николая Льва выкатывающиеся из орбит. За сколько? Грохочет он и неуверенно отступает, опадая в кресло. Ставит стакан прямо на стол. Впивается ровными ногтями в подлокотники и часто-часто дышит, как будто готовится поймать инфаркт. Больше вам никто не даст. Москва огромная деревня. Слухи разносятся быстро, никто и рубля не заплатит, если узнает, как обстоят ваши дела. В общем, у вас 30 дней, чтобы принять решение. До свидания. Не обманываясь роскошной обстановкой, которая в реале лишь жалкий пшик, мы выскальзываем с Богданом из кабинета и неторопливо устремляемся к лифтам. Ничего не обсуждаем, опасаясь чужих ушей, и тормозим синхронно, когда звонкий окрик разрезает простирающуюся между нами тишину. «Никита!» — это Дарья бежит следом за нами на своих неудобных каблуках, влетает мне в спину. Обвивает руками талию, прежде чем я успеваю что-то сообразить. «Хм, пожалуй, я внизу подожду». Тактично сваливает Багиров, хоть и не обладает деликатностью в принципе. Я же апатично отлепляю от себя женские холёные руки, шагаю вперёд и только потом оборачиваюсь, убеждаясь, что разделяющая нас Дарьи дистанция меня вполне устраивает. «Никита, это было непорядочно! Притащил сюда какого-то гопника!» «Если Богдан не упакован в классический костюм, это не значит, что он гопник. У него бабла в разы больше, чем у всей твоей семьи. Мозгов, кстати, тоже». «Неважно, папе пришлось таблетки пить. У него здоровое сердце, но все-таки возраст. А если с ним что-то случится, Никита, это будет твоя вина». Разгорячившись, выпаливает Дарья, а я прокатываюсь отстраненным взглядом по линии ее подбородка и понимаю, что прохавал подобный сценарий в стольких вариациях, что выработал к нему иммунитет. «Совесть спит беспробудным сном». Жалость похоронили за плинтусом. Ни одну клеточку моего тела не тянет утешать распинающуюся передо мной девушку. Прекрати мной манипулировать, Даш, это больше не работает. Чеканю жестко и ухожу, пока бывшая супруга не стряхнула сковавшее ее оцепенение и не бросилась придумывать сотню причин, по которым я должен остаться. Остервенела вдавливаю кнопку на приборной панели лифта, и повторяю спасительную мантру. «Дома меня ждёт Митя, которому я обещал мороженое и комикс про летучую мышь. Дома меня ждёт Кира, которой я обещал сюрприз. Дома».